38-я. Попытка не удалась. «Отец, ты же не юнец, который только вышел на службу. Неужели ты веришь этой грязной кляузе? Все было совершенно по-другому. Валенсия не собиралась замуж, она только попала в этот мир. Давай я расскажу, как все произошло». Инквизитор поморщился и, подняв руку в восстанавливающем жесте, произнес. «Не нужно, ты прав, я не юнец и давно провел расследование. Я благодарен твоей жене». Последнее слово отец выплюнул прямо в лицо сыну. «Но есть указ императора, который я не могу нарушить». «О, я вижу, что тут происходит», — вклинился в разговор Тайсхан. «Да вы просто-напросто не хотите, чтобы ваш сын был женат на человечке из другого мира». Я даже уверен, что у вас припасен вариант с богатой невестой, которая с детства влюблена в вашего сына и ждала его все эти годы. И он будет, скорее всего, первым мужем. Так вот кто зверя наделил разумом. Девчонка, не у каждого проводника есть фамильяра, а у тебя целых два. Все становится интереснее. Наверное, я не буду отправлять тебя. А ну, вышли!» Крикнул мужчина в сторону воинов, и те в секунду испарились за дверью. «Не буду отправлять тебя в императорскую тюрьму. Оставлю в личное пользование. Будешь выполнять мои секретные задания. Конечно, на благо империи, никак иначе». Валенсия тихо обалдевал от услышанных слов. Ей одновременно было и страшно, и смешно. «Сказка все меньше, ей нравилась. и желание вернуться в техногенный мир, забыв обо всем, становилось все сильнее. «Отец, скажи, сколько у тебя детей, кроме меня? Может быть, мама беременна? Что ты так легко решил рискнуть моей жизнью?» Верен, сын мой любимый и единственный, да ты решил меня шантажировать!» Мужчина засмеялся и стукнул кулаком по столу. «А ты не забыл, что у меня в подчинении очень умелые магики?» И есть даже такие, кто может поменять твою память, Заставил забыть не только то, что ты был женат, но и как тебя зовут. Я готов выступить гарантом того, что Валенсия меня не опаивала любовным зельем. Академия может предоставить документы заключения врачей, что меня опоили намного раньше, когда я учился на последнем курсе. Заговорил Ульфред. Также я настаиваю на разговоре со своими родителями. «У меня есть право выбора жены, в отличие от вашего сына». «Какие речи? С родителями ты обязательно поговоришь. Расскажешь им, как вы полезли в чужой дом и зачем. Они разделены любви, о казни, но только после развода». «Но у нас была свадьба, засвидетельствованная с помощью магии». Валенсия попросила у Тема табличку, подтверждающую, что она замужем. «Ой, что случилось?» Максимус Карр протянул руку за серебряной табличкой. Неужели магия передумала? Он повертел пустой кусок серебра в руках. И правда, а вы не женаты? Вэриан вырвал табличку из рук отца. «Я же говорил, у меня служат самые лучшие магики. Теперь имя Каров как и имя уважаемого министра Харингтона никак не связано с преступницей Валенсии Кузнецовой». — Я не преступница, и я люблю вашего сына. — Отец, мы сейчас выйдем из этой двери, и ты не посмеешь нам помешать. В противном случае ты получишь тело мертвого сына, так как я не отдам свою жену без боя. Вэриан, не надо таких жертв! — покачала головой девушка. — Твой отец прав, я человек, и я из другого мира. Нам лучше расстаться, ты встретишь красивую пантеру, женишься. «Мы — ягуары, солнышко. Никакая пантера мне не нужна. Только ты!» Валя смотрела в глаза мужа и улыбалась. «Леди Амидар, помоги, дай силы на перемещение. Я клянусь, что не забуду твою доброту и отработаю». В голове леди-проводника раздался смех. «Неужели ты веришь этому проженному манипулятору? Да он банально стер надпись на табличке. Она восстановится через час». Магия не терпит вмешательства в свои распоряжения, а тот, кто это сделал, получит неплохой откат. Отработаешь, куда ты денешься? Только я молодеть дальше не собираюсь, так что врать не буду. Никуда твои силы не делись, при тебе они. Да, кулон тебя усиливал, но не намного. С ним ты могла бы перенести на два человека больше, чем тогда в больнице, так что и без него всех утащишь. Дерзай, и я больше не советую дергать меня по пустякам. Обращайся, если тебе будет грозить реальная угроза. Прощай. Пупс, как-то не по-нашему пошел разговор, что нас все запугивают. Не хочешь попробовать на вкус камзол господина Инквизитора? Должны же мы получить хоть какое-то моральное удовлетворение. Господин Кар, я очень надеюсь, что вы не окосеете и не покроетесь язвами, и не потеряете всю шерсть за то, что стерли надпись с моей таблички». Вы же знаете, что не сможете нас развести. Или вы хотели по-тихому меня устранить, для начала поместив казематы. Решите, пожалуйста, вопрос с очищением имени вашей невестки, которой я собираюсь быть и далее. Мы еще не познакомились с матушкой, не попились с ней чай, не поболтали о женских пустяках. А пока мы отдохнем в другом мире. И еще одно, как бонус, чтобы вы быстрее решили все проблемы жуткими обвинениями. Я обязательно выполню несколько ваших заданий, но только вместе с Верианом, как гарантом того, что вы меня не пошлете на глубину океана без скафандра. И, конечно, мои услуги будут не бесплатными. А сейчас прощайте». Все прошло настолько быстро, что опешивший инквизитор, изначально хотевший надеть на шею Валенсия ошейник, совершенно об этом забыл, засмотревшись как жена его сына, Играющий переместил без всю компанию в неизвестном направлении. Да, я погорячился маленько, одному мне не справиться. Или она будет работать на меня, или станет угрозой для миров. Лучше первое, а потом посмотрим. Славидон, зайди ко мне, приказ будем писать о задержании Марджины Клаудио Лейн в связи с клеветой и внушением чувства любви Уильфреду Харингтону.